«Глава 3 Команда! Ты цел?» Я поспешила к Владу. Рано ему умирать, я еще не до конца разобралась в его воспоминаниях об Ингрид, да и в целом волновалась за него. Непонятно, правда, с какой стати. «Я в порядке», — хрипло выдохнул он, поднимаясь на ноги. Его пошатывало, и, если честно, выглядел он паршиво. Породный камзол разорван в клочья, рубашка пропитана черной кровью темных тварей, нижняя губа разбита, костяшки содраны, а из правой икры вовсе торчит стрела. Вряд ли это дело лап чудовищ, явно кто-то из своих случайно задел. Но вел себя Влад так, будто ничего этого нет. Широко улыбался и хромал в мою сторону. — Ты же неуязвимый, — возмутилась я. — Почему у тебя идет кровь? «Я не чувствую боли, но это не значит, что меня нельзя ранить. Я все же человек, хоть и деструктор», — в который раз пояснил он. Я не переставала удивляться этой его особенности. «Что за нелепый дар? Получать раны, но не ощущать боли. Хаос мог бы постараться получше и сделать Влада несокрушимым». «Зато я чувствую твою боль», — ответила я на это. Влад помрачнел. Ему не приходило в голову, что его боль может передаваться мне по ментальной связи. В пылу битвы он как будто вовсе забыл о нашем слиянии. Но я напомнила, и теперь он смотрел на меня по-новому, с пониманием. Проклятые бесы, он же все обо мне знает, включая то, что я не деструктор, или не совсем он. По крайней мере, изначально. Если честно, я уже сама запуталась, кто я такая. Но гораздо важнее сейчас, выдаст ли меня Влад... Благо, мент Раллистер отошел в сторону. Видя, что мы в порядке, он поспешил на помощь тем, кому она больше нужна. Пока он не вернулся, у меня был шанс убедить напарника молчать. Влад хотел что-то сказать, даже рот открыл, но к нам приблизился Гаррет. Ни одна я беспокоилась насчет нашей общей тайны. «Вот ты где!» — кивнул Гаррет мне, после чего бросил беглый взгляд на Влада. Напряжение между ними... Было настолько осязаемо, что аж волоски на руках приподнялись. «Давай не сейчас», — обратился город к Владу. Тот вздрогнул и посмотрел на бывшего друга. «Ты знал?» — нахмурился он. «Я ж сказал, не сейчас», — с нажимом повторил город Ну Влад все не успокаивался и задал вопрос уже мне. «Ты ему рассказала?» «Он сам меня узнал, мы были знакомы. Раньше. Это долгая история». — вздохнула я. Появление ещё одного парня прервало и этот диалог. — Сюда направляется император. Хочет лично поздравить нас с победой. — огорошил всех Дэнил. — Лучше ему не видеть Реджину. — И ты знал! — лицо Влада вытянулось. — У напарников нет секретов друг от друга. — развёл руками Дэнил. Влад так стиснул зубы, что желваки резко обозначились на скулах. Казалось, он сейчас придушит собственных друзей. Но Кавендиша только что дошло. Все были в курсе, кто я, кроме него. Естественно, это привело его в бешенство. Но парни уже не обращали на него внимания. Гаррет, зачерпнув горсть пепла с пола, размазал её по моим щекам. Это было символично. Ведь пепел — всё, что осталось от убитых мною тёмных тварей. Затем Гаррет взъерошил мои волосы так, чтобы они закрыли лицо. «Сойдёт замаскировку!» критически изучив меня, заявил он. Я благодарно кивнула. «Вы все задолжали мне объяснение», процедил Влад. «И мы их дадим позже», сказал Дэниел. «А сейчас, будь добр, прикрой свою напарницу». Влад выругался сквозь зубы и встал рядом, частично загораживая меня плечом. С другой стороны пристроился Гаррет, а Дэниел вовсе шагнул вперед. Трое парней образовали стену, за которой я чувствовала себя в относительной безопасности — Надо же, какое единодушие! И все это ради меня. Врать не буду, было приятно. Давно я не ощущала такой поддержки. Мы что ж, команда? Вот уж не ожидала. Император тоже был изрядно потрепан. Парадный сюртук порван на боку, на щеке порез волосы в беспорядке. Я впервые застала его таким. Его величество всегда выглядел безукоризненно. Но одно осталось неизменным. Его уверенность и властность. С высоты своего роста он обозревал всё вокруг, широкими шагами приближаясь к нашей группе. Я съёжилась за спинами парней, молясь про себя, чтобы не узнал. Всё же он мой опекун, не чужой человек. «Ваше Величество!» Парни я склонились перед императором, а я заодно спрятала лицо за волосами. «Не стоит!» — махнул он рукой. «Сегодня я и все остальные в зале должны кланяться вам. Вы герои!» Спасли нас от порождений хаоса. Я представлю вас всех к награде. Дайте на вас посмотреть. С этими словами его величество шагнул к Дэниелу. Именно он стоял ближе всего. продержал его за плечи и заглянул в лицо, вроде как запоминая героя. То же самое повторилось с Гарретом, и я мысленно застонала. «Ну, все, мне конец». Едва посмотрев на меня вблизи, император поймет, кто я такая. Ни белые волосы, ни пепел на лице не спасут. Даже представить не берусь, что после этого будет. Как минимум, допрос с пристрастием изучения моих новых способностей и бардака. О поисках Ингрид можно будет забыть. Меня запрут в клетку, как неведомую зверушку. И то, что прутья будут золотыми, не спасет ситуацию. Император тем временем шагнул к Владу. Лишь он отделял меня от полной катастрофы. Возложив руки на плечи парня, его величество улыбнулся. «Потрясающая трансформация! Все в восхищении!» «Благодарю, Ваше Величество!» — кивнул Влад в ответ. Руки императора соскользнули с плеч моего напарника, его величество уже начал поворачиваться ко мне. Еще немного, и наши взгляды встретятся. Паникуя, я приготовилась броситься на утек. Пусть лучше меня считают ненормальной, чем узнают. Как вдруг выкрик гарата заставил всех вздрогнуть. «Влад, ты истекаешь кровью!» Он указал на ногу Влада и разве что не визжал. Откровенно говоря, он переигрывал. Деструкторов не так-то легко напугать видом крови, но Гаарет добился цели, отвлек всех от меня. «Действительно», — нахмурился император, — «ты ранен. Почему до сих пор не обратился к лекарю?» По залу ходили лекари, помогая всем, кто нуждался. Раненых оказалось немало. Кого-то зацепили темные твари, а кому-то досталось во время разрушения павильона. «Я не чувствую боли, это мой дар», — пояснил Влад. «Поэтому я не заметил рану». «И теперь ты истекаешь кровью», — не унимался Гаррет. «А ещё ты рискуешь подхватить заражение. Мы можем потерять одного из лучших деструкторов». Дэниел тоже включился в игру, затеянную его напарником. «Надо срочно отвезти тебя к лекарю. Вы позвольте нам позаботиться о товарище Ваше Величество?» «Конечно, конечно», — кивнул император. Мне тоже надо убедиться, что императорская семья в порядке. Я что-то не вижу свою подопечную. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Император принялся оглядываться, а я выругалась про себя. Это он меня ищет. Точнее, Реджину Майлдмей. Я так и не успела отправить личный транспорт домой, а значит, все уверены, что наследница не покинула бал. Ещё одна проблема на мою голову. Когда их уже станет меньше... «Я лично позабочусь о раненом, Ваше Величество», — заявил подошедший ментор Алистер, тем самым позволив императору уйти. И снова мне показалось, что ментор меня прикрыл. Или я выдаю желаемое за действительное? Естественно, особой заботы мы от него не увидели, что даже к лучшему. «Разберись с этим!» — кивнул нам ментор и пошёл дальше. Я так до конца и не поняла, что конкретно он имел в виду, рану или меня. В любом случае, Алистер помог нам избавиться от императора, за что ему огромное спасибо. «Мне надо переодеться. Срочно!» — заявила я. Парни как по команде повернулись ко мне. В их глазах я прочла понимание, даже во взгляде Влада. Ну, хоть время на объяснение тратить не надо. «Идем», — сказал Гаррет, — «я помогу». «Я с вами», — буркнул Влад. «Тебе нужно обработать рану. Она и правда выглядит неважно», — придержал его дэнил Я кивнула. Штанина уже пропиталась кровью. Так и сознание недолго потерять. «Рана пустяковая!» — отмахнулся Влад. «Я в полном порядке!» Но всем было очевидно, что это не так. Влад был слишком бледен и пошатывался. Все же нечувствительность к боли так себе дар. Можно умереть от раны, попросту игнорируя ее. В итоге Дэниел чуть ли не силком уволок упирающегося Влада к ближайшему лекарю. А мы с Гарретом побежали переодеваться. Осталось разыграть последний акт маскарада для императора, а после можно будет покинуть дворец».